н а ч а л а я повел их к посадочной площадке общественного шаттла, а затем, мимо этой зоны, к частным причалам. Сверившись с расписанием, ГИК уже нашел подходящий шаттл. В частной собственности, но постоянные полеты к пересадочному кольцу и обратно предполагали, что по сходной цене владелец предлагает места всем желающим. Так оно и оказалось. И Рами, Маро и т а п а н Покинули спутник, даже не просканировав рабочие пропуска. Вероятно, они благополучно могли бы улететь и на общественном шаттле, раз никто заранее не знает, на каком именно. Вирус не пошлешь на шаттл по сети, там слишком серьезная защита. Тот, кто хотел убить нас в пути, загрузил вирус вручную, через порт данных, прямо с мостика шаттла. Но меня запрограммировали перестраховываться. Частный шаттл не только давал преимущество анонимности, но в кресле пилота сидел дополненный, и он мог заменить бота-пилота, если что-то случится. К тому же Гик уже втерся в доверие к боту-пилоту и присмотрит за ним во время короткого путешествия. Втереться в доверие с точки зрения Гика означало захватить власть, и мне пришлось даже вмешаться и заверить бота-пилота, что большой корабль не собирается его калечить. «Ты с нами не летишь?» – спросила Рами в зоне посадки. По сравнению с главным портом, частные причалы были обшерпанными и маленькими. Металлические перегородки с пятнами ржавчины, некоторые лампы на каменном потолке тусклыми или разбитыми. Над нашими головами по дорожкам ходили люди и несколько ботов, и я приглядывал за двумя выходами через камеры. Шаттл уже стоял у причала с открытым шлюзом, У трапа дополненный человек собирал оплату. Шестеро других пассажиров уже находились на борту, так что мне пришлось взять себя в руки, чтобы не схватить моих клиентов в охапку и не внести их внутрь. «Нет, мне еще нужно кое-что здесь выяснить. Вернусь на пересадочное кольцо, когда закончу». «Как нам с тобой расплатиться?» – спросила Мару. Э, «В смысле, мы еще...» «Можем позволить себе твои услуги после... всего?» «После того, как нас пытались убить», — добавила она по с е т ь я проверю свой профиль в соцсети на кольце», — сказал я. И порадовался, что вспомнил о его существовании. «Пришлите мне туда сообщение, и я найду вас. Когда вернусь?» «Просто я знаю, мы...» Топа нагляделась. Вид у нее был напряженный, несчастный, на грани отчаяния. Мы не можем здесь оставаться, но и с д а в а т ь с я я не хочу. Наша работа... Иногда ничего нельзя поделать. Остается лишь выжить и двигаться дальше. Они умолкли и посмотрели на меня. Это меня взбудоражило, и я тут же переключился на изображение с ближайшей камеры, чтобы посмотреть на нас со стороны. Я произнес это с большим нажимом, чем намеревался, но ведь это правда. Я не понял, почему они так остро отреагировали на эти слова. Может, прозвучало так, будто я хорошо знаю. О чем говорю? А может, из-за этих двух покушений на убийство? Мару кивнула и мрачно сжала губы, превратившиеся в линию. Они с Рами переглянулись, и Рами печально кивнула. Нужно возвращаться к остальным. сказала Мару, и понять, что делать дальше. Искать новую работу. Рами кивнула. Начнем сначала. Один раз получилось, получится и во второй. т а п а н как будто хотела возразить, но была слишком подавлена для споров. Пока они прощались и благодарили меня, я затолкал их на трап, и следил, как Рами расплачивалась за проезд картой с твердой валютой, а член экипажа прижимает карту к терминалу. Они оказались в шаттле. Люк закрылся, и сеть шаттла перешла в предполетный режим, ожидая разрешения на взлет. Я вернулся к выходу. Мне нужно было сесть в подземку и добраться до того места, откуда отходит туннель, чтобы начать поиски «карьера Ганак». хорошо, что клиенты летят в безопасное место, но странно было снова ощущать себя в одиночестве и заниматься только собственными делами. Я дошел до станции, сел в первую же капсулу, в каждой находились сиденья для 20 пассажиров, а наверху стойка, за которую можно было держаться. Гравитация внутри компенсировала движение, я сел рядом с семью людьми. — Шаттл только что взлетел, — доложил Гик. — Я буду посматривать на тебя, но в основном сосредоточусь на них. Я послал ему подтверждение и попытался разобраться, почему так паршиво себя чувствую. — Я нахожусь в замкнутом пространстве с людьми? — Есть. — У меня нет дронов? — Есть. — Гнусный исследовательский корабль слишком занят? «Есть. Нужно сосредоточиться на текущих действиях, а не смотреть сериалы?» «Есть. Но все равно дело не в этом. Я недостаточно постарался для клиентов. У меня была возможность, но я ее не использовал». Как автостраж я несу ответственность за безопасность клиентов, но могу лишь высказывать предположения, а не действовать, пытаясь использовать встроенные компанией правила безопасности, чтобы обойти человеческую глупость и стремление к самоуничтожению. Сейчас у меня была и ответственность, и способность действовать, но я все провалил». Я твердил себе, что они живы, и я лишь не вернул их собственность, что и не входило в задачу, для которой меня наняли. Но это не помогло. Я вышел из подземки на конечной. Судя по карте, оттуда расходилась паутина туннелей, ведущих в частные подземки, к отдаленным карьерам. Здесь сошли несколько человек, и все тут же направились к ближайшей пересадочной станции. Я же пошел в другом направлении. Следующий час я занимался взломом камер и систем безопасности, проникая в недостроенные туннели с предупреждающими табличками о нехватке воздуха. Наконец, я обнаружил тот, который явно использовался в прошлом для доступа к карьеру. Он был достаточно широким для крупных ботов-погрузчиков, камеры и освещение не работали. Я двинулся по нему, перебираясь через каменные завалы и металлические обломки, И тут сеть отключилась. Я остановился и проверил сигнал от ГИКа, но услышал лишь шумы. Вряд ли кто-то намеренно отрезал мне доступ. С таким я уже сталкивался, но сейчас все было по-другому. Скорее всего, туннель находился слишком глубоко под землей, и для сети здесь необходимы передатчики, а они больше не функционировали. Но впереди что-то работало, потому что в сети появлялись... слабые сигналы, автоматические предупреждения. Я пошел дальше. Пришлось сломать очередную преграду, но за ней я обнаружил грузовую подземку и сумел открыть раздвижные двери. Там была маленькая пассажирская линия, ее давно не использовали, так что вода и мусор на полу капсулы превратились в жидкую грязь. Я прошел в первый вагон, где находилась ручная система управления на случай аварии. В батареях до сих пор остался заряд, хоть и небольшой. Поезд просто бросили медленно умирать в темноте с каждым проходящим часом. Не сказать, чтобы меня это пугало. Я проверил, работает ли система безопасности, и включил двигатель, он со стоном оживился, Капсула поднялась над землей и заскользила в темноту туннеля по запрограммированному маршруту. Я сел на скамью в ожидании.